Джек со своей стороны также относился к ней чисто платонически, поскольку уже давно выработал себе одно правило — никогда не иметь интимных отношений с женщинами, которые на него работают. И за все время он еще ни разу не нарушил этого закона, хотя другие правила, касавшиеся женщин, Джек нарушал всякий раз, когда так ему было удобнее. — Кто там, Глэди? спросил он. — Звонит ваш сын, мистер Отсон. — «Будете говорить или сказать ему, что вы заняты? В 10.15 у вас назначена деловая встреча. Представитель фирмы вот-вот подойдет». «Пусть подождет», — решил Джек. В 10.15 он ожидал представителя миланской кожгалантерейной компании, которая изготавливала эксклюзивные дамские сумочки из кожи аллигаторов и бразильских игуан. Однако этот визит был уже чисто техническим. Главные переговоры он провел с итальянцами еще на прошлой неделе. — Давай мне, Пола. А если макаронник появится, то займи его там чем-нибудь. Ты же умеешь, Глади. — Хорошо, шеф. Глади переключил телефон на городскую линию, и Джек с улыбкой взял трубку, одновременно выключая громкоговоритель селектора. Он всегда старался заниматься в первую очередь детьми и лишь потом бизнесом. Только что-нибудь действительно очень важное или срочное могло заставить его поступить иначе. Джек всегда был без ума от Джулии и от Пола. Несмотря на множество недостатков, этого у него отнять было нельзя. «Привет, парень», — сказал он в трубку, — «как дела?» «Привет, папа», — отозвался Пол. «Я звоню, чтобы уточнить, мне заехать за тобой или ты поедешь прямо на место?» По характеру Пол был гораздо спокойнее и уравновешеннее отца, — Но сегодня его голос звучал озабоченно, и Джек это сразу отметил. «Куда это я должен подъехать?» — удивленно переспросил Джек. Слова сына не затронули в его памяти ни единой струнки. Как Джек не старался, он не мог припомнить, о чем он договаривался с Полом и когда. Обычно подобных вещей он не забывал. Все, что касалось детей, было для него свято. Но на этот раз, как видно, память его подвела. «Но папа же!» В голосе Пола прозвучали и досада, и огорчение. Он явно был расстроен реакцией Джека. «Это серьезное дело. Я просто не понимаю, как ты можешь шутить». А я и не собирался шутить. Джек сдвинул в сторону каталоги и принялся рыться в лежащих на столе бумагах, ища расписание деловых мероприятий или памятную записку от Глэди, которая помогла бы ему вспомнить, в чем дело. «Напомни еще раз». «Куда мы должны ехать?» — спросил он, и внезапно все вспомнил. «Господи, у меня совсем из головы вылетело!» Он действительно вспомнил. «На сегодня были назначены похороны тестя Пола банкира Мэтью Дж. Кингстона. Как он мог забыть об этом?» Главное, Джек не только нигде не записал это, но даже и не предупредил Глэди, которая непременно напомнила бы ему о похоронах и вчера вечером, и сегодня утром. «Неужели?» — едко осведомился Пол, заподозревший отца в нежелании ехать в дом Кингстонов и участвовать в траурной церемонии. «Что-то мне не верится». «Да нет, я действительно... Я не то чтобы забыл, я просто не подумал об этом». У меня голова была занята совсем другим. Чушь, ты просто не хочешь туда идти и встречаться с Амандой. Так вот, я тебе напоминаю, что похороны состоятся ровно в двенадцать, а потом в Беллеер пройдут поминки. Ты, разумеется, можешь никуда не ходить, но мне кажется, что твое присутствие было бы весьма-весьма желательно, папа. Сестра Пола Джулия уже сообщила, что непременно будет на траурной церемонии, и отсутствие Джека могло быть истолковано превратно. «Как ты думаешь, сколько человек они пригласили?» — спросил он сына, ломая голову над тем, что ему делать с несколькими деловыми свиданиями, назначенными на вторую половину дня. «Джек, разумеется, предпочел бы никуда не ходить». Но он понимал, что для Пола его появление на похоронах тестя действительно очень важно, и собирался сделать все, что только будет в его силах. — Напоминки, откровенно говоря, я не знаю. Ты же знаешь, у них было очень много знакомых и в деловом мире, и среди самых известных людей в городе. Может, они пригласили человек двести, если не все триста. — Вот это да! — подумал Джек и вспомнил, как он был поражен, когда на свадьбу Пола... Приехало больше полутысячи гостей со всех концов страны.